Долго гладил оборотня по загривку и шептал ему на ухо, что все будет хорошо, все будет хорошо. Почему тебе так горько, малыш? «Папа», — сказал Вовка и передал серию образов. Лузгин до боли сжал челюсти. Оборотень видел Ерему разу три-четыре, да и то мельком. А сегодня он хорошо рассмотрел его и вспомнил отца. Никакой внешней похожести, но совершенно тот же тип. Крепкий, сильный, колоритный русский мужик, будто задавшийся целью утопить свою неординарную личность в водке. Из-за него мальчишка старался как можно реже появляться дома и большую часть времени проводил на улицах. На улицах какого города? Что с ним случилось там? Вовка пока не мог вспомнить, но очень хотел. Это было как-то связано с нелюдьми. Уверен? Убивать их, убивать. Очень страшно, но я могу, я хочу. — Быстро растешь, парень, — выдавил Лузгин сквозь зубы. Яшины думали забросить Лужгина прямо к Кодаку, но он не позволил. «Незачем вам светиться. Лучше в три часа подъезжайте на автобусную станцию. Увидите меня у пивного ларька, заберете? Не увидите? Значит, либо я уже в зашишевье, либо позже сам приеду». «Слушай, Андрюха, ты это...» — сказал Юра. «Ну, понял, да?» «Опытанный справиться!» — буркнул Витя. Грузовик остановился. Лузгин распахнул дверцу, встал на подножку, набернулся к братьям и сообщил. «Летит стая напильников. Вдруг один пикирует и в болотах. Хлоп!» Вожак поглядел и говорит. «Да хрен с ним, он все равно без ручки был». Юра усмехнулся, а Витя сказал. Ты прилетай, ручку приделаем, раз плюнуть. На улице было прохладно, градусов шестнадцать. Дождь все собирался, но никак не мог начать. Лузгин плотнее запахнул куртку. Вспомнил, как не любит русское лето жена, привыкшая с детства отдыхать на югах. Лузгин сто раз предлагал ей отправиться на неделю-другую к морю. Но в одиночку Марина туда не хотела. А Лузгина на юге раздражала все, кроме самого моря. Теперь придется ехать, устроить подарок супруге. Ну, если не шиковать, денег хватит. Денег хватит, а нервов? Ремонт квартиры, ремонт машины, возня на подмосковной даче. Опять головой. Ту же задницу. И попробуй не сделай. Ничего, он справится. Просто раньше все было непонятно, зачем. Без внутреннего смысла, отсутствие которого убивают целые города, как этот вот. Теперь смысл вроде бы появился. Его личный смысл жизни. Оказывается, когда существуешь только для себя, Это не жизнь, а дорога к смерти. И обманываться тем, что твоя работа нужна людям, можно лишь до определенного предела. Однажды приходится выбирать. Или ты служишь конкретному человеку, или ложись и помирай. Любить надо, детей рожать и жить в кодоке сидела та же приемщица с ней опять болтал мужик на этот раз плечистый грузный дядька в легком черном плаще бледный адутловатый заметно не выпавшийся блондин с круглыми водянистыми глазами привет бросил он лузгину и улыбнулся как старому знакомому э э, -э здравствуйте «Я был уверен, что это именно ты. Ну, пойдем!» И зашагал на выход. Лузгин неуверенно посмотрел на приемщицу. Та отвернулась. На улице их ждала черная Волга, которой, Лузгин поклясться был готов, минуту назад тут не стояла. Загадочный блондин, приглашающе раскрыл заднюю дверь. Лузгин покорно забрался внутрь, Блондин, ловко подобрав развивающиеся полы своего одеяния, уселся рядом и заговорщически поднес к губам палец. — Обедать, — распорядился он. Машина тронулась. Лузгин искоса разглядывал блондина, потом сказал. — Черт побери, неужели? Тот протянул руку. Лузгин крепко ее пожал. — Там поговорим. — Ага. Ресторан был небольшой, уютный. блондином встретили с подчеркнутой любезностью. Под плащом у него оказался строгий деловой костюм. Камуфляжную армейскую куртку Лузгина на плечики вешали, будто изделие от кутюр, и улыбались. Холодные закуски и ледяная водка на столе возникли мгновенно. Блондин поднял рюмку. «Ну, за встречу!» «Сколько лет? Пятнадцать?» «Около того, за встречу!» С минуту они жевали. Потом Лузгин сказал. «Прости, Игорь, что сразу не узнал. Мы же не за одной партой сидели». «Через одну! Да все нормально!» «Гляжу, ты стал большим человеком на исторической родине!» Блондин протянул визитку. Игорь Долинский, и ничего больше. Лужгин повертел карточку, потер между пальцами. — Дорогая игрушка, положение обязывает. Я же местный полиграфический бог. Типографию, что ли, под себя подымял? — Подмял, возвысил. То есть сначала подмял конечно. Но, дружище, рассказывай. — Да я чего? — засмущался Лузгин, потупившись. — Так, журналистика всякая. Ну, живу себе, никого не трогаю. Долинский насмешливо прищурился, и Лузгин почувствовал, кровь прилила к лицу. Бывший одноклассник изучал его, сканировал, примерно как Вовка. Он не то, что Вовка считает неледью. — мелькнуло в голове. — Он человек, но измененный, другой. — Слышь, ты, экстрасенс, — сказал Лузгин неприязненно и потянулся за графином. — Давай ближе к делу. Какие у тебя полномочия? — Широкие. — И мне налей, пожалуйста. — Полномочия у меня разные. Тебе документик показать, что ли? «А покажи!» Долинский отвернулся, посмотрел в окно. А на Лузгина будто навалилось что-то, упало сверху, обволокло. «Вот такие у нас документы!» Донеслось, еле слышно. Лузгин встряхнулся, посмотрел на рюмку с водкой и отодвинул ее подальше. «По второй-то можно?» — сказал Долинский, ласково глядя на Лузгина. — Не хочу. — А я выпью, если не возражаешь. — Хм, одного не понимаю. Ты же серьезный человек, бизнесмен, и вдруг такие интересы. Что с тобой случилось? Это личные? — Да. Я с ними столкнулся по собственной дурости, Потерял близкого человека и сам чуть не пропал, — сказал Долинский просто. — У меня личные счеты к ним. Тут у всех, кто этим занимается, личные счеты. Иначе трудно привлечь человека к ночной работе. Он либо не поверит, либо перепугается. — Но ты с ними и сотрудничаешь что же. «Я наблюдатель-посредник. Понимаешь, они без поддержки со стороны людей обречены. Но и люди без некоторой помощи, хотя бы консультативной, не справятся с их э, выродками и отбросами. И наши человеческие структуры без взаимной координации тоже наломают дров по отдельности». Замкнутый круг. Вот я и обеспечиваю связность всего этого в районных масштабах. Хорошо. Но, Вовка-то, зачем тебе? Вовка, дай посмотреть, а то я маловато знаю о твоем питомце. Лузгин прикрыл глаза и постарался расслабиться. Опять пришло ощущение мягкого одеяла, упавшего сверху. «Теперь понятно», — сказал Долинский. «Спасибо. Ну, что же? Твой Вовка очень волнует их, беспокоит. Это какая-то редкая мутация, и ее появление здорово их пугает. А все, что пугает их, закономерно интересует нас». «Потому что в конечном счете...» Мы были бы счастливы от них избавиться, — уверенно закончил Лузгин. «Это, знаешь, вопрос философский. Сам подумай. У нас под носом с незапамятных времен живет альтернативная цивилизация. По всем признакам тупиковые, нежизнеспособные, уже заметно деградирующие ответвления рода людского». Но вот способности, которыми обладают его представители, там есть чему учиться и что распространить на всех. Было бы обидно потерять этот шанс. Лузгин снова придвинул к себе рюмку. блять!» — произнес он без выражения.